которое легенда превратила в фантастическое морское существо, полуженщину, полурыбу. «Нет, — сказал я канцели, — это не сирена, а другое любопытное животное, которое еще изредка попадается в Красном море, — это дюгонь. Из отряда сиреновых класса млекопитающих высшего класса позвоночных животных, — отрапортовал канцель. Объяснение Канцеля не вызвало возражений. Однако ж, Нэтленд был начеку чеку. У него глаза разгорелись при виде животного. Рука канадца готовилась метнуть гарпун. Короче говоря, наш гарпунер выжидал момента броситься в море и сразиться с животным его родной стихии. «О!» — сказал он голосом, дрожавшим от волнения. «Мне еще не доводилось бить таких!» есть человек сказался в этом слове. В эту минуту капитан Немо показался на палубе. Он сразу же заметил Дюгоня, понял волнение канадцы и обратился прямо к нему. Ежели бы при вас был гарпун, он жег бы вам руку, не так ли? Верно, сударь. И вы не отказались бы вернуться на денек к своей профессии китолова и внести это китообразное в перечень ваших трофеев, не отказался бы. Ну что ж, попытайтесь счастья. — Благодарю вас, сударь, — ответил Нэтленд, сверкнув глазами. — Только смотрите, — продолжал капитан, — не промахнитесь. Это в ваших интересах. — Неужели Дюгонь такое опасное животное? — спросил я, не обращая внимания на канадца, который выразительно пожал плечами. — В некоторых случаях, — отвечал капитан, — бывает, что животное бросается на китолов и опрокидывает их суденышко. Но не мистеру Ленду бояться дюгоня. У него верный глаз и твердая рука. Я особенно рекомендовал бы ему не упускать дюгоня, потому что его мясо считается тонким блюдом, а мистер Ленд не прочь полакомец. —— сказал канадец, — так оно еще позволяет себе роскошь иметь вкусное мясо да мистер лен мясо дюгоня не отличишь от говяжьего и оно чрезвычайно ценится в мелонезии его подают только к княжескому столу но за этим превосходным животным охотятся столь хищнически что дюгонь как и ламантин встречается все реже и реже а что — Если случайно этот дюгонь последний в своем роде, — серьезно спросил канцель, — не следует ли его поберечь в интересах науки? — Все может быть, — отвечал канадец, — но в интересах кулинарии следует за ним поохотиться. — Итак, за дело, мистер Ленд, — сказал капитан Немо. Тем временем семь человек из команды Наутилуса, как всегда, безмолвных и невозмутимых, взошли на палубу. Один из них держал в руке привязанный к веревке гарпун, вроде тех, какими пользуются китобои. Шлюпку сняли с привязей, вынули из гнезда, спустили на воду. Шестеро гребцов сели на весла, седьмой встал на руль. Нэтленд и я поместились на корме. — А вы, капитан? — спросил я. Я не поеду, сударь. Желаю счастливо поохотиться. Шлюпка отчалила. Грибцы дружно взялись за весла, и мы понеслись навстречу дюгоню, плававшему в двух милях от Наутилус. Приблизившись к дюгоню на несколько кабельтовых, шлюпка пошла медленнее, и весла бесшумно опускались в спокойные воды. надленд с гарпуном в руке встал на носу, Как известно, к китобойному гурпуну привязываются длиннейшие веревки, которые легко разматываются, когда раненые животные уходят в воду. Но тут веревка была не длиннее десяти маховых сажений, и другой конец ее был привязан к пустому бочонку, который должен был указывать, в каком месте под водой находится дюгонь. Я привстал и внимательно разглядывал противника нашего канадца. Дюгонь, или, как его называют, индийский морж, имеет большое сходство с ламантином.